Строгая и суровая лосительница, на седание крултая она входила торжественно, важно следовала на свое ханское возвышение, окидывала мрачным взглядом собравшихся, отвечала легким кивком на их униженные поклоны и молча выслушивала их речи и просьбы. Обсуждений по важным государственным вопросам не было, а были только ее решения, которые она доводила до сановников в окончательной форме. И попробуй кто-нибудь возразить или не подчиниться. Совсем другой, веселый, милый, ласковый и нежный бывала она наедине с Кощаком и с сыном Утимышем. Не знавшая никогда и никому привязанности, Сюмбеки, став матерью, познал, наконец, счастье настоящей бескорыстной любви. Инстинкт материнства победил не разум и открыл светлые радостные родники души, которых она и сама никогда в себе не предполагала. Ей стали доступны заботы и жалость, неудержимая нежность и самопожертвования. Наступали мягкие летние сумерки. Углы комнаты потемнели, округлились. В дверях стояла служанка. Она доложила что Улан-Кощак явился во дворец и просит принять его. Брови с юмбики недовольно дрогнули, и она спросила. — А царевич еще спит? нету у Тимышхан играет с мамками. — Скажи-ка пусть подождет пока, — приказал царица, поднимаясь с кресла и направилась в ту сторону, где была комната сына. Осада. Глубокая ночь. Сквозь решетки из ледяные квадраты окон светит полная луна. Пятные ковры разусланы спальным покоем царицы. В комнате настолько светло, что при погашенной свече можно различить две человеческие фигуры. сюбики Сюмбики полураздеты, босая, распущенные волосы, наскоро собранные на затылке тесьмою, Рассыпались по обнажённым плечам, чёрными змеями свисая до самого пояса. Кощак уже одет, собран, подтянут. Во дворце полная тишина. Где-то снаружи слышится от времени до времени перекликание дворцовой стражи. Разговор идёт в полголоса. «Не могу я больше так жить», — говорит Кощак. «Подумай сама. Про любовь мою к тебе знают все от мала до велика. Кто завидует счастью моему, а кто и смеется надо мной из-под тяжка, твоим комнатным псом называют. И дома нет покоя, жена заела. Вот и сегодня знаю я, не спит, ждет. Приду, пойдут упреки, слезы, рогань. А была бы ты законной женой, никто не смог бы ни осудить, ни посмеяться и ни упрекнуть. А куда ж ты жену-то? — Будешь девать? — насмешливо спросил сюмбики Куда велишь, туда и дену, радость моя. Вот скажешь, быть твоей служанкой — заставлю. Велишь отправить в Крым, на родину — отправлю. А хочешь — изведу совсем. Только дай свое согласие, чтобы я был твоим законным мужем. — И повелителем? — досказал Сюмбике. — Зачем? — растерялся Кощак. — Повелевать тобою не смей подумать. Как был твоим рабом, так и останусь им. Но так жить и прятаться я устал, неумоготушь мне стало Глаза Сюмбике сверкнули недобрым огоньком, и едва не сорвались с языка слова, которые могли привести к ненужным и опасным для нее последствиям. Но она вовремя сдержалась и, сделанной искренностью, сказала, — Погоди, мой ненаглядный, не пришло еще время. Я не говорю тебе «нет», но время еще не настало, я не просто женщина, я царица. А это многого не дозволяет или требует подготовки раздумий. Не расспрашивай меня ни о чем. Я пока ничего тебе не скажу больше этого. А когда будет можно, я сама позову тебя и объявлю, что пришло наше время. И ты не неволь меня, не напоминай больше про это. А уж ежели тебе не в моготу, Симбике опустил голову, то брось меня и уезжай».